Часть третья. Пустозерское сидение. Глава первая. Пытки и казни. Черное, грязное, кровавое средневековье люди представляют в том числе и как эпоху жесточайших пыток и изощренных казней. Любой историк с удовольствием расскажет публике о зверствах темных времен человеческих. Такие рассказы всегда востребованы, они щекочут нервы. С другой стороны, успокаивают. Посетив музей средневековых пыток и послушав экскурсовода, обыватель вздыхает с облегчением. «Хорошо, что я живу сейчас, а не тогда», — думает он. «Хорошо, что ныне у нас есть конституции, законы, права человека и прочие приятные штуки». Сейчас история средневековых пыток и казней — это бизнес и даже фетиш, подогреваемый субкультурой БДСМ. Крестьянская традиция умаляет телесное начало, сводя секс к необходимой процедуре, Но вдруг парадоксально опыт средневековых пыток трансформировался в экстремальные сексуальные практики. Однако пыточные технологии, серьезные и эффективные, существуют и теперь и развиваются так же, как и любые другие технологии. Профессия палача жива. Сейчас достаточно сделать человеку укол и ввести в кровь мизерную дозу препарата, чтобы доставить невыносимые страдания. Любой оперативник или следователь умеет вести знания с применением пытки, голодом, холодом, бессонницей, изнурением. До сих пор в России существуют пресс-хаты, особые камеры тюрем и следственных изоляторов, где подозреваемые находятся в окружении нескольких злобных и жестоких соседей. Для начала они могут создать душняк, запугивают, издеваются, инициируют бытовые неудобства, а если этого недостаточно, начинают отбирать еду и избивать наконец, насилуют или даже убивают. Что касается избиения арестантов тюремными надзирателями, они узаконены. Администрация любой тюрьмы официально имеет право применять к содержащимся под стражей методы физического воздействия. Так везде. И в России, и в США, и в Китае. Помимо официального применения силы, практикуются и теневые методы наказания. В американских тюрьмах Абу-Грейб и Гуантанамо большинство заключенных находятся без предъявления обвинений, попадая туда без всякого суда и, соответственно, без срока заключения. Информация о них засекречена, опытки и издевательства там в порядке вещей: от стандартных избиений и сексуального насилия до более в видов многодневного лишения сна при помощи громкой музыки или травли собаками. Единственное отличие средневековых пыток от современных заключается в том, что сейчас пытки и жестокие казни окружены завесой секретности, а в средние века проводились публично. Этому есть рациональное объяснение. Современные государства манипулируют гражданами, запугивают их посредством СМИ. Пример такого открытого, откровенного запугивания мы наблюдали в апреле и мае 2020 года в Москве в разгар ковидного кризиса. А во времена вакуума не существовало ни газет, ни телевидения, и публичные казни использовались как средство манипуляции психологического давления на подвластные толпы. Когда старообрядцев начали сжигать на площадях, это были прежде всего пропагандистские акции, наглядные и вдобавок сравнительно дешевые. Тем более, что сжигали для большого эффекта обычно сразу нескольких, бывало жгли и десятками. Перед сожжением приверженцев старой веры всевозможными способами пытали, иногда долгими месяцами, а то и годами, особенно если речь шла о священниках известных и авторитетных. Никонянской инквизиции было выгодно иметь как можно больше перебежчиков, таких как Иоанн Григорий Неронов, и использовать их в своих целях. В 1666-1667 годах Неронов несколько раз посещал Авакума в разных монастырях Москвы, уговаривал уступить. Работала известная технология «злой следователь, добрый следователь». Инквизиторам нужны были не только палачи, но и предатели-переговорщики с хорошо подвешенным языком. А Неронов, как и сам Авакум, был талантливым проповедником, златоустом. Помимо известных пыток, подвешивания на дыбе, виски, отрезания языков и отрубания конечностей применялись и изощрённые. Например, избиение говяжьими жилами или шелепой, специальной дубинкой с плоским расширяющимся концом. Самой распространенной пыткой считалось избиение кнутом. Оно доставляло страдания, но сохраняло жизнь и даже не сильно калечило пытаемого. По этому поводу была сложена палаческая поговорка. «Кнут не ангел, души не вынет, а правду скажет». Однако француз Фуа де Лальневиль, побывавший в 1689 году в Москве и написавший через 10 лет на родине книгу об этом путешествии, любопытные Новые Известия о Москве, 1698 год, описывает наказание кнутом как страшное. Удары начинают наносить ниже шеи от плеча до плеча. Палач бьет с такой силой, что вырывает с каждым ударом кусок кожи толщиной сам кнут и длиной во всю спину. Большинство после этого умирают или остаются искалеченными. А вот рассказ каторжника, битого кнутом, в записках из мертвого дома, написанных Достоевским под впечатлением от заключения в Омском остроге. Четыре года, 1850 1854 он провел на каторге, будучи сослан туда по делу Петрошевцев. «Тимошка, палач, раздел, положил, кричит! Поддержись, ожгу! Ждут, что будет!» Как он мне влепит раз. Хотел было я крикнуть, раскрыл было рот, а крику-то во мне и нет. Голос, значит, остановился. Как влепит два, ну, веришь или не веришь, я уж и не слыхал, как два просчитали. А как очнулся, слышу, считают, семнадцатый. Так меня, братцы, раза четыре потом с кобылы снимали, по получасу отдыхал, водой обливали. Гляжу на всех, выпучи глаза, да и думаю, тут же помру. Кобыла тут... Это деревянный станок или бревно, к которому привязывали наказываемого. Казнили не только через сожжение, но и четвертованием, отрубанием головы, рук и ног, а также колесованием, ломали руки и ноги, затем привязывали спиной к тележному колесу и поднимали на столбе, и в таком виде оставляли, пока несчастный не испускал дух. Тело затем не убирали, и мертвую плоть исклевывали птицы. Четвертование широко применялось и в Европе, причем было более жестоким. Например, в Англии в те же времена осужденного за государственную измену сначала вешали, но в разгар агонии веревку перерезали, и преступнику еще живому вспарывали живот, и только потом отсекали голову и разрубали тело. Посмотреть на это действие сходились огромные толпы, для зрителей строили специальные трибуны, а люди побогаче покупали себе места у окон ближе стоящих домов. Места на балконах стоили дороже. Наконец, страшным наказанием считалось сидение в каменном мешке, в каменной каюте или молчательной келье. Такие кельи имелись во многих монастырях. Обычно туда помещали вероотступников и еретиков. Узника замуровывали, оставляли лишь отверстия для передачи пищи и воды, и он мог сидеть там десятки лет, не видя солнечного света и постепенно лишаясь рассуд. Часто кельи были такими маленькими, что узник не мог выпрямиться в полный рост ни стоя, ни лежа и спал в полусогнутом состоянии. Некоторым надевали на шеи рогатки деревянные либо железные обручи и колодки. Имея на себя рогатку, узник мог спать только в сидячем положении. Авакумы и его товарищи приговорили к сидению в земляной тюрьме или яме, вкопанном в грунт, крытом деревянным срубе. Русский термин «сгноить», то есть насильственно подвергнуть гниению заживо, как раз и означает сидение в яме. Практика такой казни попала в Россию, скорее всего, из Греции, а оттуда из Персии. В Греции эта казнь называлась «скофизм» и заключалась в том, что казнимого помещали в деревянный ящик, выставляли на жаркое солнце и поили молоком и медом, чтобы вызвать понос. Телесные выделения оставались внутри ящика, в них обильно заводились мухи и черви, которые постепенно поедали и плоть казнимого. В других случаях к телу преступника накрепко привязывали разлагающийся труп, и черви сначала поедали мертвые ткани, а затем принимались за живые. Как видим, греко-персидская технология была изощренной и дорогостоящей. В России, разумеется, казнимых никто не поил молоком и медом. Если у персов узник умирал через 2-3 недели, то в России смерть растягивалась на годы. Ямы обычно выкапывали на территории тюремного строга и круглосуточно охраняли, чтобы сочувствующие не могли передать узнику еду или одежду. Стены укрепляли бревнами. Земляной пол в яме даже в теплое время года был сырым, а с наступлением осени покрывался водой. Пол могли застелить досками, но не обязательно. Яма выкапывалась ниже глубины промерзания, то есть вода на полу не превращалась в лед и зимой. Бревенчатые стены ямы и пол, если он был, покрывались плесенью, в них заводились мокрицы, а летом в большом количестве комары и мухи. Продукты жизнедеятельности узника из ямы могли удалять, а могли и не удалять. Это как начальство скажет. Обычно узник проводил большую часть года по щиколотку в воде, смешанной с собственными нечистотами. Верхнюю одежду отбирали, оставляли только рубаху, она быстро истлевала. Узнику могли дать камью или доску, на ней он спал. Кроме того, на узника могли надеть кандалы и приковать цепью. Железные обручи кандалов постепенно сдирали кожу до голого мяса, и любое движение причиняло сильную боль. Но в этом случае узник, если был круглосуточно прикован, быстро умирал от сепсиса, от заражения крови. Облепленный мухами, комарами и вшами – Узник быстро покрывался язвами, заболевал пневмонией, туберкулезом, цингой, ревматизмом, терял зрение, лишался зубов, то есть сгнивал заживо, как изнутри, так и снаружи, в прямом смысле слова. Чтобы прекратить мучение узника, его достаточно было лишить пищи, и человек умирал от голода.